Глава восьмая. Невеликая охота была Самоквасову выполнять теперь причуды Фленушкины. Прихотью, считал он, внезапное ее требование, чтобы уехал он на три дня из Комарова. Спешным делом ступай, не знай куда, не знай зачем, думалось ему, когда он возвращался в светелку Ермилы Матвеевича.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 Встретился Петру Степановичу старый знакомый. Ухарский разудалый ямщик Федор Афанасьевич. На водопой коней он вел. И как только завидел Самоквасова, радостно скликнул ему. а, -а, -а ваше степенство! Подобруль, поздоровуль!» Давно не видались. «Здравствуй, Федор Афанасьевич!» Вылезая из телеги, отвечал на привет его Самоквасов.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 Думал, что опять скидскую девку задумано красть. А ты потише. Зря-то не болтай. Не что, забыл уговор. Понизив голос, сказал Петр Степанович, оглянувшись на Ермилова сына. Но коренастый дюжи Андрей, откладывая усталых лошадей, ни на что не обращал внимания. «Зачем же нам, ваше степенство?» Такой уговор забывать. «Много тогда довольно остались вашей милостью. Потому и держим крепко заказ», — бойко ответил имщик. «Ежели когда лишняя муха летает, и тогда насчет того дела молчок. Это я тебе только молвил, а другому кому ни-ни-ни гугу. Будь надежен, в жизни от нас никто не узнает то-то». — Смотри, — молвил ему Петр Степанович, ставший возле колодца у водопойной колоды, — ненароком проболтаешься. Беда! — Кажись бы, теперьича, и беды-то опасаться нечего, — сказал Федор Афанасьев. — Тогда мы с тобой от Чапурина удирали, а теперь он на себя все дело принял. Я де сам наперед знал про ту самокрутку.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 «К Феклисту Митричу?» — с усмешкой спросил Афанасьев. «К нему!» — сказал Петр Степанович, а сам подумал, в самом деле к Феклисту зайти, квартирку ему заказать. «Пристанем на перепути, как покатим в Казань». «Опять келейную хочешь красть?» — усмехнулся Федор Емщик. «Что же? В добрый час! Раз хорошее дело!» Со всяким удовольствием послужим на том. — Придет время? Тогда повещу, — молвил Самоквасов. — А много ль троек потребуется? Сколь народу на отбой погони готовить? — тряхнув кудрями, спросил разудалый емщик. — Не такое дело. Больше тройки не надо будет, — сказал Петр Степанович. — Значит, сироту красть.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 «Нет, нет!» — торопил его Петр Степанович. «Скорей готовь лошадей! Еду наспех! Боюсь опоздать!» Десяти минут не прошло, как кухарский Федор Афанасьев во весь опор мчал Самоквасова по Хрящевой дороге. Подъехав к дому Феклистову, Петр Степанович вошел к нему в белую харчевню. Были будни. День не базарный, в харчевне нет никого.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 Пустилась было в расспросы каково молодые поживают и очень удивилась что самоквасов с самой свадьбы их глаза не видал даже ничего про них и не слыхивал как же это так изумилась авдотья федоровна как же вы у своих моложан до сей поры не бывали и за горным столом не сидели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 Обеды у новобрачных или у их родителей на другой и третий день после венчания. Конец примечания. Хоть свадьбу-то и уходом сыграли, да ведь Чапурин покончил ее, как надо быть, следует, частью. Примечание. То есть со всеми обрядами. Конец примечания. Гостей к нему тогда понаехала, и неведомо что, а заправских-то дружек, ни вас, ни Семена Петровича, и не было. Куда же это вы отлучились от ихней радости? — По разным местам разъезжал, — сказал Петр Степанович. В Москве проживал, в Петербурге, у Макария побывал на ярмарке. К тому же недосуги у меня разные случились. Дела накопились. А вы однако не сказали ли кому, что свадьбу Просковье Потапам на с ней состряпали? Полноте. Как это возможно? вступил софиклист. Ни вашего приказания, ни ваших милостей мы не забыли и в жизнь свою не забудем. А другое дело, я опасаться-то теперь Чапурина нечего. Славит везде, что сам эту свадебку состряпал. ха, -ха, -ха, -ха. Потеха да и только! «С чего же это он?» — спросил Самоквасов. «Потому что гордан...» — примечание. «Гордан, гордиян — то же, что гордец...» — конец примечания. «Уж больно высоко себя держит, никого себе в версту не ставит». От того и не хочется ему, чтоб сказали, родную, дескать, дочь прозевал. того на себя и принял. С насмешливой улыбкой сказал Феклист Дмитрич. А с зятем-то у них, слышь? В самом деле, наперед было слажено. И насчет приданого, и насчет иного прочего. Мы уж и сами немало дивились. Каких ради причин вздумалось вам уходом их венчать?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 и сам Никитин, получивший от гостя рублевку. Ежели бы теперь рыба была у нас свежая, стерлядки бы, к примеру, сказать, да ежели бы у нас по всему городу в погребах лед не растаял, мог бы я, сударь, и стерлядь в разваре самым отличным манером сготовить, мог бы свертеть и мороженое. Такой бы обедец состря по лвам,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 Есть из чего хорошо и прочно построиться. Все ворота затворены, иные даже заперты. На притолоке у каждых почти прибит на белой бумажке медный крест и, кроме того, записочка с полууставной надписью «Христос с нами уставися!» Той же вчера и днесь и его веки веков. Аминь. Значит, хозяева старой вере последуют. Там и сям сереть улицы, вырыты колодцы» над ними стоят деревянные шатры на толстых столбах тихо чуть не безлюдно повсюду нет звука в сонном городке разве где нибудь прогудит струна шарстобита зашуршит станок ложкаря из иных домов глухо доносится тихое гнусливое пение женских голосов все ночную там староверы справляют строго сурово повсюду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 Лениво промолвил Феклист Дмитрич: Кому теперь у нас по улицам шляться? Всяк при своем деле. Кто работает, кто отдыхает. Кошай до меня, довидись. Нешто стал бы я теперь по улицам шманяться, ежели мне нужное дело. Не праздник сегодня, чтоб слоны то продавать. Примечание. Слоняться, слоны продавать, а также шманяться, шманить, шмоничить, шататься без дела, бродить от безделья, отбывать от дела. Конец примечания. — Разве у вас не гуляют после работы? — спросил Петр Степанович. — Гуляют, да только по воскресеньям и по праздникам, — отвечал феклист Дмитрич. По четвергам еще гуляют, потому что базар... А в будние дни по что народу гулять? День-то деньской над работой умаются, за Зашабашат тотчас кощам, А после щей на боковую. Ха -ха -ха. Город наш благочестивый, Не бездельный какой-нибудь, все пределы. Маленький мальчишка и тот с утра до ночи Ложки ковыряет, встал, умылся, Оделся, богу помолился, хлебца перекусил И за тесличку. Примечание. Тесличка, тесло. Железное орудие, употребляемое для выделки деревянных ложек. Конец примечания. «Вон! Те так никоим путным делом не займутся!» примолвил феклист, указывая на большой двухъяростный дом со множеством пристроек, со всех сторон его облепивших и с закрытыми наполовину окнами. «Вон эти чернохвостые! Не орут, не сеют, а слаще да больше нашего едят!»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 поглядев на манефины постройки. «Четыре!» — перебил фиклист. «Четвертый-то эт позади! С руки тут им будет. Потаенного ли кого привести. Другое ли дельца спроворить по ихнему секту? Чего лучше, как на всполье?» Примечание. «В православном простонароде вместо «секта» иногда говорят «сект». Конец примечания».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 Незаконных вещей ведь она не творит. «Широко, значит, жить захотелось!» С усмешкой ответил феклист Дмитрич, но везет с собой целый табор келейниц! Все заведет, как надо быть, с киту! Вон и скотный двор ставит, и конный! Часовней особной только нельзя, так внутри келей маленну заведет! Что ей, манефета, денег не займовать!» И у самой непочатая куча, и у брата достаточно. — С братом-то, слышь, повздорило, — сказал Петр Степанович. — Что же с того, что повздорило? — Неважность, — молвил феклист, — их не по бранке и по не живут. А точно, что была у них драна грамота, а все из-за вашей самокрутки, как принял все на себя Чапурин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 — молвил феклист. — С первоначалу, правда, толков было достаточно, а теперь и поминать перестали. — А много было толков? — Довольно, — ответил феклист. — Наши-то церковники, то есть да и староверы, которые за матерей не больно гораздо стоят, помирают, бывало, со смеху. По ихней статьи люди, особливо келейные, те на стены лезут, бронятся...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 отвечал Феклист Дмитрич. За день до успения в городу она здесь была, на стройку желалась самой поглядеть. Тогда насчет этого дела с матерью Серафимой и у ней речи велись. Мать Манефа так говорила. На беду от упору благодетели-то наши Петр Степанович с Семеном Петровичем из скита выехали. При их бытности ни за что бы не сталось такой беды. Не дали бы они, благодетели, такому делу случиться. «Это хорошо», — молвил Самоквасов, входя в дом феклиста, а там Федоровна, сидя за самоваром, давно уж ждала и мужа, и гостя. На другой день воскресенье приходилось. Поутру зычно раздался звон большого соборного колокола. Вторя ему, глухо задребезжал натреснутый напольный, и резко забряцал маленький серебристый колокол единоверческой церкви. Примечание. Напольный, кладбищенский. Конец примечания. День выдался красный, в небе не облачко, ветер не шелохнет. Пряди паутины недвижно висят в чистом прозрачном воздухе, клонящаяся к осени солнышко приветно пригревает высыпавшая на улицу толпы горожан. Чинно, степенно, одетые в темно-синее кафтаны и сибирки с борами назади, зади, ходом неспешным идут старики и пожилые люди. С удалью во взорах, с отвагой в движениях, особыми кучками выступают люди молодые, все доедино во в ситцевых рубахах с накинутыми поверх суконными чуйками. Старухи все в синем, с темными матерчатыми затканными золотом головными платками. Примечание. Матерчатым, из шелковой ткани. Конец примечания. Молодицы в ситцевых и шелковых сарафанах с яркими головками. Примечание. Головка. Головная повязка замужних горожанок из шелкового платка или косынки преимущественно яркого цвета. Встречаются головки и по деревням в зажиточных семействах. В последнее время они стали выходить из употребления, заменяясь шелковыми платками в роспуск. Конец примечания. А заневестившиеся девицы в московских сарафанах с белоснежными рукавами и с цветными платочками на головах. Все идут, все спешат, а ребятишки и девчонки —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 Рядышком по три до да по четыре сидят Безмолвные красавицы, ровно в землю врытые, Ни хоровода, ни песен, ни бойких веселых речей. «О, барани, Господи, молодицу!» Опуще того девицу на выданье Громкое слово сказать. Засмеют вольницу, ославят Что смело нарушить давние обычаи, И станут зато ее женихи обегать. А мужнюю жену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 Ни с того, ни с сего заберет кто-нибудь себе в голову. Тут вынь да положь те ж девичьи обычай. Не сходит с ума фленушка. Не сходит она из обзоров духовных очей у Петра Степаныча. его стала чудица, ровно живая. Раскидался в сонном бреду Петр Степанович на высоко взбитой пуховой перине. Призраки стали являться ему. И все фленушка...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 Там, на каменном вражке, В уютных горенках Милой ненаглядной фленушки. Всюду тихо, Лишь кузнечики неустанно трещат В намогильной траве И в спелой яре На нежатых еще яровых полях. Изредка в поднебесе Резко пропищит ястреб, Направляя бойкий полет К чьему-нибудь огороду, Полакомиться отставшим от наседки цыпленкам В немой тиши,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 на жизнь веселую ее приведу с поля ветер пахнул далекие голоса послышались воистину суета всяческая жить его ее сон и сень и всуямтеться всяк земнородный примечание седален шестого глаза в службе усопшим текст По Филорецкому потребнику 1623 года, лист 660, конец примечания. Ровно ножом полоснула по сердцу Петра Степаныча. — Что это? — Надгробная песня? — Песня слез и печали. Тревожно замутилась у него на мыслях. — Невеселую?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 «Во гроб селимся!» — раздается в ушах его. Страх осетил рассудок и все помышления его. Невенчальных венчальных же ликов, удалых веселых песен ждать ему на могилах, но это и в голову ему не приходит. Идет на голоса и вот видит на дальнем староверском участке, Над свежей дерном еще не покрытой могилой Скицкие черницы стоят. На могиле чайная чашка с медом, Коцея с дымящимся ладаном справляют канон. — По ком бы это? — подумал Петр Степаныч и слышит. — Рабе Божией, представившейся сестре нашей Иноке Филагрии, Вечная память. Что за филагрия такая, думает Самоквасов. Кончили матери службу обусопшей, А Петр Степаныч все на том же месте в раздумье стоит. Сон и сень. Сон и сень? Суе метец всяк земнородный.